Глава 10. Жена Горчакова Аня, а по-домашнему Ася, была поздним и единственным ребенком в семье известных музыкантов. Отец — пианист, профессор консерватории и Гнесинского училища. Мать тоже пианистка, преподавала и была концертмейстером Вахтанговского театра. В их доме постоянно бывали знаменитые музыканты, литераторы, актеры и художники. Ася родилась в 1912 -м. До 10 лет все смутные времена получала домашнее образование. Потом закончила гнесенку потом консерваторию. Ей прочили блестящую карьеру. Но Ася, как и большинство молодых людей ее круга, мечтала о живой и трудовой жизни. Мечтала работать на благо новой России, не щадя себя. С будущим мужем, с Герой, она была знакома всегда жили в одном подъезде, учились фортепиано у одного педагога, отца Аси. Тогда, совсем юной девочкой, на 10 лет младше, она в него и влюбилась. Но Гера, все из того же благородного порыва служения родине, бросил музыку и пошел в геологию. Начались долгие отъезды, виделись они редко, только писали письма. В конце сентября 1936 года, когда Георгий вернулся из Норильской экспедиции, Ася после жутких ссор с родителями уехала в Ленинград. Вскоре они расписались. Их семейное счастье длилось три месяца. Георгия арестовали 31 декабря 1936 -го года. Они вдвоем, почти втроем, Ася была беременна, сидели за новогодним столом. Счастливые друг другом и молодостью, которая распахивала перед ними все дороги. Он в свои 33 доктор-геолога минералогических наук, руководитель больших экспедиций, и она талантливый музыкант. Когда в их комнату вошли вежливые люди в штатском, Ася с Герой наряжали елку и горячо спорили. Она умоляла взять ее на безлюдное заполярное плато Берранга. А он не просто это запрещал, а требовал, чтобы Ася рожала у родителей в Москве и поступала в аспирантуру консерватории. Первое утро 1937 года она встретила у окна общежития Арктического института на Васильевском острове улица Беринга, 38. Она ждала, что он вернется, озабоченно щупала свой живот, которого было еще совсем не видно. А муже ничего не сообщали. Нигде он ни в чем обвиняется. Растерянная и ничего не понимающая бегала Ася по ленинградским тюрьмам. Стояла в страшных, словно чумных очередях среди женщин с такими же лицами. Она ревела по ночам, днем же держалась, улыбалась со служивцем Геры и сама начинала верить, что это ошибка. И его скоро отпустят. Через неделю ее выселили из общежития и заставили уехать в Москву. Даже купили билет, у нее не было денег, и отвезли на вокзал. Вскоре пришла и ее очередь. Брали Асю на глазах немолодых родителей. По решению комиссии УНКВД 23 января 1937 года, как жена врага народа, она высылалась административно без указания срока ссылки в город Кустанай, Казахская ССР. Она совсем потерялась. Ее окончательно разлучали с мужем. Не понимала, почему, на каком основании ее доброго и гениального Геру, который столько сделал для Родины, называют врагом народа. Она не слушала приказаний, не собиралась, но сама спрашивала тех, кто пришли за ней, «Разве был суд? Где он? Он мой муж. Я целый месяц ничего не знаю. Это законно? Если он враг народа, значит и я враг народа». Молодой лейтенант, возможно, ровесник Аси, отмалчивался, пояснял сурово, что во всем разберутся. Молчал отец. Сидел за роялем с таблеткой под языком. Он сосредоточенно хмурился. Зачем-то начинал поднимать крышку инструмента, но тут же, будто одумавшись, опускал ее со словами. «Так, — Так-так, значит, Ася. Он словно хотел ей что-то объяснить, но замолкал, вцепившись взглядом в беременную дочь. Только мать, не обращая внимания на военных, трясущимися руками собирала теплые вещи. Давала Асе указания. «Возьми себя в руки. Это только ссылка», — шептала мужу, потом дочери. Но, кажется, она сама в это не верила. Матери в тот момент было пятьдесят восемь, отцу — почти семьдесят. Их единственную дочь с еще не родившимся внуком увозили, как увезли многих вокруг. Меньше чем через полгода, совсем немного не даже в Дасиных до родов, отец умер. Мать писала, что после ее ареста он почти перестал разговаривать. Не принимал лекарства и врачей. И ушел из консерватории. Он сидел целыми днями за письменным столом, глядя в одну точку. Иногда перед ним лежали чистые листы бумаги, но он ничего не писал. Он умер солнечным майским утром от остановки сердца. Внука в честь деда назвали Николаем. Он родился в нормальные сроки 15 июня, в маленькой саманной больничке пыльного казахского райцентра. Было очень жарко и голодно, но у нее, несмотря на худобу и небольшую грудь, хватало молока, и мальчик рос хорошо. После нового 1938 года от матери перестали приходить письма и посылки. А в конце января Как раз был год ее ссылки, пришло письмо от домработницы. Фима писала, что мать сбила машиной, и в их квартире уже живут другие. Ася была почти три года. В ноябре 1939-го ее неожиданно освободили, даже с правом проживания в Москве. Ее вытащил директор Норильского комбината генерал Перегудов, однокашник Георгия Горчакова по Московской горной академии. Ася с двухлетним Колей поселилась у Горчаковых. Все в том же седьмом доме в Большом Власевском переулке, этажом выше, чем жила всю свою жизнь. Квартира была четырехкомнатная, с просторной кухней. Отец Горчакова, Николай Константинович, служил заместителем наркома легкой промышленности. У него была огромная зарплата, персональная машина и дача. А сам он неделями работал в командировках. Маджи, Наталья Алексеевна, была занята взрослыми детьми. Их было трое — Илья, Лида и Георгий. К тому времени все они были осуждены на разные сроки и отбывали наказания в разных частях большой страны. После холода и полуголодного существования в Казахстане, после тесноты, воющего ветра и необходимости раз в две недели ходить отмечаться за 12 километров — Ася приходила в себя, съездила к родителям, они лежали на разных кладбищах, пыталась найти работу, но пока нигде не брали, и она много занималась фортепиано и маленьким Колей. С возвращением к жизни страшнее становилась тоска по мужу. Она три года не видела его, и к нему можно было уехать. Георгий, благодаря все тому же генералу Перегудову, возглавлявшему одну из самых важных голаговских строек, был почти вольным. Второй год руководил в Норильске всеми геологическими работами. Она рвалась к нему, но Гера опять был против, просил потерпеть, рассчитывая на досрочное освобождение. Вскоре, однако, жизнь Аси сильно поменялась. В декабре 1939-го отец Геры, Николай Константинович Горчаков, умер во время операции по удалению аппендицита. Наталья Алексеевна, все знавшая о делах мужа, молчала. Но видно было, что она не верит официальному заключению и боится больше обычного. Она всех подозревала в доносительстве. Иногда Ася ясно видела, что и ее тоже. Это были не все беды, обвалившиеся на семью. После Нового года освободили из заключения умирающего от туберкулеза старшего сына Горчаковых Илью. Он был едва живой, высохший, кашлял кровью и очень не хотел умирать. Принимал лекарства точно по часам. Он умер на руках матери, и Наталья Алексеевна замкнулась. Она почти перестала разговаривать. Ей было всего шестьдесят три. Она была крепкая, и здорова. Но сама жизнь перестала ее интересовать. Пустыми глазами смотрела она на маленького внука, милого и ласкового Колю, как будто не понимала, зачем все это. «Зачем такой милый мальчик?» Я знаю, что с ним будет, и вы все знаете. Тогда зачем? Летом, ровно через полгода после смерти Николая Константиновича, их лишили персональной пенсии, госдачей и увезли Наталью Алексеевну. Ася с Колей на руках снова оказалась в тюремных очередях и каждую ночь ждала худшего, что придут за ней. Она тихо сидела возле улыбающегося во сне Коли, какие только мысли не приходили в голову. Но вышло иначе. Наталью Алексеевну вскоре выпустили. Денег не стало. Асю с ее биографией не брали даже уборщицей. Она работала дома машинисткой, печатала целыми днями на немецком и французском. И немного преподавала фортепиано. Благо, инструмент стоял у них в квартире. Время от времени продавали дорогие вещи или украшения Натальи Алексеевны. Так они пережили войну. В июне сорок пятого, на полгода раньше срока, вернулся из заключения Георгий. И Наталья Алексеевна жила, хлопотала о приличной одежде, доставала продукты и целыми днями не отходила от него. Просто сидела и смотрела, как он листает книги по геологии или в поисках работы пишет письма бывшим товарищам. И Георгий, и его мать сильно изменились. Они сами как будто не узнавали друг друга. За три недели, что Георгий пробыл дома, что-то наладилось. Осколки когда-то большой семьи стали будто бы срастаться. Возникла жизнь. Зашевелились тени прошлого. Ожило фортепиано. Казалось, вот-вот комнаты наполнятся прежними, веселыми и бодрыми голосами людей, живших здесь совсем недавно. Наталья Алексеевна улыбалась и от волнения говорила со всеми по-французски. Она не была сумасшедшей. Она плохо понимала, что происходит. Второй раз Георгия забирали ранним утром в конце июня. Солнце только вставало. Их опять было трое. Старший, улыбчивый молодой капитан, переговорил с Георгием на кухне. Тот вышел, как будто вполне спокойный, и стал собирать вещи. Обыска не было. Взяли только бумаги Георгия, разложенные на письменном столе. Капитан был любезен, шутил, говорил, что это не арест. Просто необходимо выяснить кое-какие подробности, связанные с прежней работой Георгия Николаевича. Присел к фортепиано и спросил разрешения открыть. Наталья Алексеевна оживилась на неожиданную просьбу. На этом инструменте играли многие известные люди — Шостакович, Прокофьев. Она, может быть, впервые в жизни лебезила перед человеком. Георгий знаком был, дружили, Знаменитыми фамилиями она пыталась объяснить, что ее сын не просто субъект, которого надо отвезти в тюрьму, но живой человек, ценная личность, друг таких известных людей. «Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, это ненадолго. К вечеру вернем обратно». Капитан, стесняясь, взял несколько неуверенных аккордов. Наталья Алексеевна весь день просидела в прихожей, слушая лифт. Георгий не вернулся. Следствие вел тот же капитан, что и арестовывал. На первом же допросе он прямо сказал Горчакову. «Вы — опытный, разумный человек. подписывайте все, и мы обещаем легкое следствие и минимальный срок. Возможно, и выбор места. Где бы вы хотели работать?» Случаев, когда брали вскоре после освобождения, было множество. Георгий знал о них и к аресту был готов если к нему вообще можно быть готовым. Он все подписал, и уже 23 августа 1945 года был осужден ОСОН КВД СССР по тем же статьям, что и в первый раз. Десять лет — это действительно был минимум. За сокрытие полезных ископаемых. Не морочились, переписали из дела в дело, даже с теми же ошибками. К разведке полезных ископаемых последние шесть лет он не имел никакого отношения. Капитан выполнил еще одно обещание. Перед этапом дали свидание с Асей. «Если сможешь выйти замуж, выходи. Ты молодая, будут дети. Поменяй фамилию». Он почти спокойно смотрел ей в глаза. «Помощи и посылок мне не надо. Я там уже все знаю». «Гера, что ты говоришь?» «Нет», — он остановил ее взглядом. «С моей жизнью все ясно. Пусть тебя оставят в покое». «Как ты можешь?» «Девять лет, что мы ждали друг друга, это была не жизнь?» «Коля уже большой. Я могу приехать к тебе», — зашептала Ася, озираясь на охранника. «Выбрось из головы. Это глупость. Ты не представляешь себе, что там». Вскоре квартиру забрали, а их переселили в старенький двухэтажный дом на Сивцевом в Рашке. Это было совсем рядом. Место, знакомое с детства. И Ася даже рада была, что все как будто прежнее — Но здесь ничего не напоминает об аресте. И комната досталась немаленькая, 16 метров, с большим почти во всю стену окном. Выселяли их быстро, мебель пришлось оставить. Только рояль по цене платяного шкафа купили соседи. Дом был с одним подъездом, скрипучей деревянной лестницей и небольшим зеленым двориком. Каждую весну хозяйки засаживали клочки огородиков. Огурцы, картошка, капуста, укроп, петрушка. Их коммуналка была всего на пятерых хозяев. Без ванной комнаты, но с водопроводом и туалетом. В сравнении с тем, как жили многие, все это было неплохо. Ася выгородила шкафом и тяжелой шторой угол для свекрови. Там помещались кровать, кресло и половина окна. У другой половины стоял кухонный стол, за которым обедали, Коля делал уроки, Ася печатала. К лету 1949 года произошли еще два события. В декабре 1945 в семье Горчакова Георгия Николаевича родился сын Сева. И теперь он почти четырехлетний, непонятно в кого темноглазый, ужасно симпатичный и умненький путешествовал по всей коммуналке. Второе событие было таким. Севкиного отца Горчакова Георгия Николаевича уже в лагере осудили на четверть века исправительно-трудовых лагерей. Дату их встречи отодвинули на трудновообразимый 1973 год, когда Севе исполнилось бы 28, Коле — 36, а их матери — 61. На кухне никого не было. Ася поставила на кирогаз тяжеленный бак с бельем, замоченным еще с вечера. Она делала все машинально, привычно, быстрыми и точными движениями. Она все так делала. Сама же разговаривала с Горчаковым. Или не разговаривала. Но он почти всегда, а может и всегда находился рядом. Это стало привычкой. Он присутствовал в ее воображении. И она рассказывала ему, что сейчас с ней происходит. Как будто письмо писала. Тот с юбилеем Пушкина множество прекрасных мероприятий. Я наметил себе кучу всего. Хочу попасть в Большой на Бориса Годунова. Поставил Леонид Баратов. В первом составе Марину поет Мария Максакова, а юродивого — Иван Козловский. Пока не попасть никак, но мне обещали контрамарки. Пойдем с Колей. Жаль, что Наталья Алексеевна не увидит. Она очень постарела. Ася проверила керосин в бачке керогаза, долила из бидончика. Последнее время Наталья Алексеевна сажает рядом с собой Колю и Севу и рассказывает им о своей молодости, о Николае Константиновиче. Очень интересно, я иногда заслушиваюсь и забываю печатать. Ее речь все больше становится той, прежней. Удивительно, что Сева слушает внимательнее Коли. А потом у меня выспрашивает. Вчера пришлось изучать энциклопедию. Бабушка рассказывала об орехозуевской мануфактуре Савы Морозова, которой руководил их дед. Ася убавила огонь под закипевшим баком, помешала белье палкой. Сева удивительный, никогда не говорит глупостей, которые говорят все дети. А иногда мне кажется, что он понимает даже то, о чем я только думаю. Наталья Алексеевна уверяет, он твоя копия. Говорит, ты, маленький, тоже был серьезный и задумчивый. А я боюсь, он такой взрослый, потому что мало общается с детьми. Ася очнулась от безответного разговора и пошла в комнату. Сева еще спал. Она достала из-под кровати большой кусок хозяйственного мыла, заглянула к свекрови. Наталья Алексеевна сидела в кресле, думая о чем-то. Не среагировала на появление невестки. Ася вышла из комнаты, едва не столкнувшись с соседом. Геннадий Иванович в голубоватой майке и с полотенцем в руках входил в свою комнату. Здороваясь, театрально нагнул голову, но посторонился, как будто боялся заразиться. Ася даже улыбнулась внутренне. В коммуналке их комната бедные родственники врага народа была самая неблагополучная. Вскоре из комнаты Геннадия Ивановича раздался приятный баритон. <плескорреское> О -о Геннадий Иванович прокашлялся тщательно, прополоскал горло и опять запел. О -о Геннадий Иванович преподавал марксистско ленинскую философию в пединституте. А для души пел русские народные песни и романсы. Он был из провинциальных мещан, без музыкального образования, самородок. Жена аккомпанировала на пианино или аккордеоне. Они выступали по домам культуры, а иногда ездили с концертами на село. На Асю Геннадий Иванович всегда смотрел сверху вниз, с легким чувством превосходства. Она же на него старалась не смотреть совсем. Он очень фальшивил, когда пел. Ася вернулась в кухню и стала строгать липкий коричневый брусок мыла в бак с бельем. — Ты Колю не узнаешь, — продолжил разговор с Горчаковым. — Он очень взрослый. Столько пережил. Бомбежки, голод. А как голодно было после твоего второго ареста в сорок шестом и сорок седьмом. Иногда у нас был только хлеб. Теперь Коле двенадцать, и он самостоятельный. Это, конечно, плохо. У детей должно быть детство. Но если бы не он, что бы я делала? Он остается с Натальей Алексеевной. Водит ее в туалет. Иногда что-то готовит. Ася очнулась и прислушалась. «Недавно сварил французский луковый суп. Представляешь?» Наталья Алексеевна перевела ему рецепт. «Как жаль, что ты все время молчишь. Я пытаюсь и не могу представить, что ты улыбаешься. Ты все время только слушаешь меня». В кухню вошел заспанный Сева, на ходу надевая очки. Увидел тихо булькающий бак, забрался на табурет и стал смотреть, держась за плечом матери. «Сева, пожалуйста, осторожно». Ася еще помешала и отошла к столу чистить картошку. «Серый суп измыла. Сева потрогал пальцем вздувшиеся пузыри белья. «Хорошо бы добавить лук и морковку. Я Тему и Жучку дочитал». «Сам?» «Сам и с бабой». «Ты плакал?» «Нет, я знал, что он ее спасет». Он слез с табурета. «Знал?» «Конечно, человек должен спасать друга». Ася перестала чистить и с интересом посмотрела на сына. «Тот, кто бросил жучку в колодец, баба говорит, он скотина». «Ну да», — согласилась Ася. «Нет, сначала он был просто человек. Вот когда бросил жучку, стал скотиной». «Здорово, соседи!» В кухню шумно, с тяжелой и вошла Витрикова. Они жили через стенку с двумя девочками-старшеклассницами. У них никто не сидел и не бывал в ссылке. Ветряков работал токарем, а Витрякова — уборщица и в продуктовом. И с харчами у них было лучше всех. «Здрасте, Нина Семеновна!» Сева сказал и спрятался за мать. От зараза! Знает, что не велю так!» «А вот я тебя!» Она растопырила ладони, посунулась к Севе. «Как меня надо называть?» «Баба говорит, тетя Нина нельзя, надо Нина Семеновна!» «Из ума твоя баба давно выжила!» Витрякова вынула хлеб, большой кусок свинины, Капусту выкатила на стол. Нако хлебца, отрезала горбушку и подала Севке. Она его любила. Спасибо. Сева крепко взял хлеб и повернулся к матери с вопросом в глазах. Водичкой полей до да сахаром посыпь. Нина обрывала верхние капустные листы и все улыбалась Севке. Ну с сахарком, вкуснятина будет, за уши не оттощишь. Сева протянул хлеб матери. Асю бросила в краску. Она выключила кирогас и накрыла булькающий бачок крышкой. Мыльным паром пахло на всю кухню. «Спасибо, Нин. У нас как раз сахар кончился. Ешь так, Сева». «Опять без денег сидишь!» Нина ловко обрезала мясо с кости. Она с первого дня покровительственно отнеслась к непрактичной интеллигентке-пианистке. «С Клавкой так и не поговорила?» Ася улыбнулась виновата и качнула головой. «Что, убудет тебя? Она позавчера опять с тем хахалем была. Погоны-то на нем маленькие. Поговори с ней. Она, баба, не глупая. Шипнет в нужный момент». Нина подмигнула со значением. «Он тебя куда хочешь устроит. А так-то никуда не возьмут, это ясно». «Да...» Аси не хотелось продолжать тему. Она присела к себе, заправила рубашку в трусы. «Что да?» Нак хоть суп свари!» Она положила на край стола кость, на которой осталось немного мяса. Посмотрела на нее и доложила кусок сала. Зашептала, нагнувшись. «Что, так уж не любишь этих-то?» Нина поерзала подбородком по плечу, где должны быть погоны. «Да почему не люблю?» «Мой тоже не любит», — Нина говорила в полголоса, прислушиваясь к тишине коридора. «А чего? Всем жить надо. Будешь у них на машинке стучать?» Что тут такого? Ася молчала. Нет, ты скажи, чего волчица и смотришь? Не хочу я там работать, шепнула Ася с нескрываемой досадой. Нет, ну одно слово, пианистка. Работа у них такая. Ты не будешь, другая будет. Пусть без меня. Иди проверь бабушку. Ася подтолкнула севу из кухни. Нина выглянула в коридор, поставила миску с мясом под кран и открыла воду. «Мой тоже, как напьется, такой дурак порет. Видел я их, орет, на фронте!» Нина говорила почти беззвучно одними губами. «А с Клавкой поговори. Она хоть и шалава деревенская, а помочь может. В ресторанах сотни просиживает со своим!» Хлопнула наружная дверь. Женщины замолчали. Ася по знакомому пыхтению поняла, что разувается Коля. Поблагодарила за мясо и пошла в комнату. «Мам, можно я к Сашке пойду? Ему гитару купили». «Ты трико порвал. Коля...» Ася повернула его спиной, проверяя с другой стороны. «Я видел. Тренер сказал, на первенство района меня поставит». «Снимай, зашью. И не забывай, пожалуйста, что у тебя больше ничего спортивного нет». «Я помню. Где взяла мясо?» Коля понюхал кость. «Я сегодня печатать иду в театр. Ты сможешь там поиграть». «Мам, я Сашке обещал. Он нот не знает. Не хочу я на фортепиано». «Николай!» — раздался неожиданно громкий голос из-за ширмы. «Да, баб!» — Коля зашел к ней. «Твой отец был блестящий пианист. Собориным, с Шостаковичем играли в четыре руки. Баб, ты это говорила, я просто хочу на гитаре. Не перебивай!» — Наталья Алексеевна помолчала. «Мать твоя тоже замечательно играла. Ты внук профессора консерватории, наконец. Я не понимаю, почему тебе не стыдно. Собирайся и иди с матерью. В Вахтанговском хороший инструмент». Коля громко и тяжело вздохнул и вышел из-за ширмы. «И не вздыхай. Музыка — это прекрасно. А от футбола у тебя вылетают мозги. Как это можно — биться головой о мяч?» «А главное, зачем?»